Глава 16: Жизнь по-новой. «Все-таки мыть посуду...» Арина не знала, смеяться или злиться. Сегодняшняя гадалка оказалась прозорливой. Но другого способа негласно попасть в королевский замок не было. Может, и стоило подождать день-другой и осмотреться. Но какой смысл? Нет, посуда так посуда. «Сегодня опаздываешь, Верена!» Заметила пухлая женщина в длинном переднике. «Поспеши! Видишь, много работы!» Она даже не поняла, что перед ней не та работница. Вот мальчик, чистивший овощи, понял сразу. Посмотрел на Рину и хихикнул. Рина надела фартук, встала к чану с теплой водой и окинула неласковым взглядом гору грязных тарелок. «Что ж, леди Рина Венниш, вас никто не принуждал. Она огляделась». Верена говорила, что королева Кандина приходит сюда каждый раз. Значит, она должна появиться с минуты на минуту, пока не слишком поздно. А может, у нее старческая бессонница? Что она тут делает? Наблюдает, как готовит. Сама что-то затевает, командует поварами. Когда Рина видела старую королеву последний раз, та уже была слабой от старости, и по замку ее чаще всего носили в специальном кресле а сама она ходила, опираясь на костыль. «Да пошевеливайся уже!» прикрикнула женщина в переднике. «И вот твоя плата за сегодня, потом возьмешь!» Она положила на край поварского стола две медные монеты. На Рину при этом опять не взглянула. «Верене можно посочувствовать, на такие деньги не разгуляешься». «Я уже Эсса!» Рина принялась за работу. Поваренок отложил нож, подошел к ней и тихо спросил. «А вы кто? Где Эсса Верена?» Я вместо нее, она заболела, тихо пояснила Рина. А где королева Кандина? Скоро придет. Наверное. Она что, мне отчитывается. Он пожал плечами и ткнул пальцем туда, где стоял большой и удобный даже на вид стул с подлокотниками и скамеечкой под ноги. На столике рядом лежала шахматная доска без фигур. Королева Кандина любила играть в шахматы. Отец утверждал, что у нее трудно выиграть. «Вы что, лентяи, пришли сюда языками чесать?» — снова закричала повариха. «Ой, гляди!» — мальчик показал на дверь. Ирина увидела морду огромной черной кошки. Кошка скользнула внутрь и по-хозяйски, слегка помахивая хвостом, двинулась по кухне. Толстуха сразу замолчала и подобралась. Мальчик тоже бачком-бачком отодвинулся в сторону. Рина кошке обрадовалась, потому что узнала одну из ручных пантер старой королевы. Да, кто в замке их не знал? Значит, и хозяйка скоро будет. Кстати, теперь Рина взглянула на звери иначе, чем когда-то. Черная, как смоль кошка, с изумрудно-зелеными глазами, изумрудная пантера. Большое гибкое тело, мощные лапы, радость в каждом движении. Рина подавила желание тоже потянуться и взмахнуть хвостом. «Все! Об этом не надо даже вспоминать!» Пантера подошла к ней, обнюхала, потом зачем-то схватила зубами за передник. Рина поспешно вытерла руки тряпкой и погладила пантеру по голове. «Здравствуй, дорогая! Хорошая моя!» И захотелось прикусить себе язык за такие неосторожные слова. «Вряд ли тут кто-то решается гладить зверей королевы!» «Ты мой, я твоя! Слушайся! Ты моя!» Пантера лизнула ее руку. «Иди на место. Жди!» велела Рина, потому что кошка продолжала ластиться и мешала. Пантера послушно отошла к стулу королевы и легла на пол. Поварих теперь косилась на Рину и помалкивала. Тут распахнулась дверь, и в кухню вбежала дама с бантом на плече. «Мне срочно нужна служанка! Срочно!» «Служанки не здесь, миледи!» сказала повариха учтиво, но без всякого подвострастия. «Вы бы спросили...» «Молчать! Вот ты!» И она показала пальцем на Рину. «Ты годишься! Иди за мной!» «Я не гожусь, миледи! Я ничего не умею! Только вот посуду!» Попыталась увернуться Ринна, чем только вызвала взрыв негодования у леди с бантом и тяжелый взгляд поварихи. «Молчать!» закричала она, срываясь на виск. «Что за дерзость! Ступай за мной!» Сопротивление, похоже, будет себе дороже. И так не кстати. Мытье посуды — меньшее зло. Кто знает, какие от нее потребуются услуги. А главное, кому она попадется на глаза. Это выяснилось уже за стеной. Там на столе стоял большой поднос, на нем кувшины, большой поменьше, стаканы и ваза с бисквитными пирожными. «Пойдешь наверх, надо подать сладости принцессам». Вот только этого не хватало. Дочерей кандрийского короля Рина знала и проводила с ними время. Они были лишь немного ее младше. Они, конечно, ее узнают. Но это могут быть и незнакомые принцессы. Жены старших принцев, например. Я боюсь, что не справлюсь, миледи. Я такая неловкая. Прошу вас, позвольте мне вернуться к своей работе. Сделала она еще попытку. Замолчи! Рассердилась дама. С этим любая дурочка справится. Невеликое искусство. Рина прикусила губу. Можно было еще споткнуться, например, или уронить поднос. Или положиться на обстоятельства. Придется признаться. Все равно она вот-вот встретится с королевой Кандиной. Вот именно. Сначала нужно договориться с королевой Кандиной. Королева Тай точно не захочет сослать в монастырь леди, пусть и поправшую все приличия, но наделенную даром. Но возможности избежать пока не было. Рина повязала нарядный передник с кружевной каймой и подняла поднос. Только бы на самом деле не споткнуться. Ты пойдешь в королевские покои. — наставляла леди с бантом. — Пойми, это честь. Странно, ты не выглядишь полной дурочкой. Скорее, ты неплохо выглядишь. А почему на кухне? Куда еще податься бедной женщине? — Так это шанс для тебя. Будь расторопной, услужливой, помалкивай, когда не спрашивают. Хорошо, я за тобой присмотрю и получше работу подберем. Это было бы сущее счастье для какой-нибудь бедной женщины, но Рина по-прежнему мечтала удрать. Лестницы, коридоры, снова лестницы. «Прислуга занята в гостиной королевы, и многих отпустили на сегодня!» «Безобразие!» – пробурчала леди, хотя Рина ее ни о чем не спрашивала. «А от тебя требуется деликатность!» Ее височество намекнуло. «Поняла? Если хочешь иметь работу в замке и еще где-нибудь!» «Само собой, миледи, прошу прощения, что за принцессы ожидают эти сладости? Не сердитесь за любопытство! Их высочество аостро и разито. И леди Гальдания, она будущая третья невестка их величеств. Там еще леди Тарина, дочь первого министра. Ринна перевела дух. Саустры и Розиты она незнакома. А вот Гальдания ее собственная кузина. Но они виделись давно. Гальдания наверняка ее не узнает. Все должно пройти хорошо. Леди играли в фанты. Понизив голос, просветила Рину леди банд Пирожный приз фанту леди Аустры. А леди Гальдания пожелала? Ну, молчок, рот на замок, это нас не касается. Поняла, милая? Рина, честно говоря, уже не жалела, что не отложила поход в замок на завтра. Ей стало любопытно. Играть в фанты всегда забавно. Они пришли. Леди Бант постучала, распахнула дверь и кивнула Ринне. Та проследовала за леди в комнату, поставила поднос на край стола и изобразила поклон. На нее, впрочем, никто и не взглянул. Подумаешь, служанка. Зато сама Ринна могла рассмотреть всех четырех молодых леди. Одна маленькая брюнетка ожидала ребенка и была одета в широкое платье. Она сидела в кресле и теребила платочек. Две другие расположились на диване, а четвертой была гальдания. Она расхаживала по комнате. А комната, кстати, скорее мужская, чем женская. Куда же они попали? И что тут происходит? «О, мои пирожные!» — одна из леди захлопала в ладоши. «Это леди Аустра, жена старшего принца Бернара Крансорта. Бернаром Ринна когда-то дразнила Рика. «Дескать, какой тот красивый! Как ей нравится!» По правде говоря, теперь она даже не могла точно припомнить его внешность. А беременная — маленькая кореглазая брюнетка леди Розита, одна из племянниц грецкого короля и жена Канта Крансорта, второго принца. Четвертая красивая девушка с пышными русыми волосами получается леди Тарина. «Ваше высочество, повар приготовил специально для вас лучшие бисквиты в лире», — заверила леди Бант и поклонилась. Ринна мысленно добавила, что этот повар не слишком экономит ваниль, зато о существовании других приправ, похоже, не подозревает. Да у нее в носу свербело от ванили. «Если это лучший кондитер в лире», То им, свириной, надо открываться поскорее. Вы узнали, где украшение леди Гави? Спросила леди Аустра. Мы должны погасить фант леди Гальдании. Да, Ваше Высочество, камердинер принца Айрина намекнул мне, что набор в нижнем ящике. Леди Бант показала на комод. Леди Гальданья уверена? Ведь тогда она лишится сюрприза после свадьбы, если заранее увидит утренний подарок. «Конечно, она уверена, если сама загадала такой фант», — заметила брюнетка. «А у нас это считается хорошей приметой», — воскликнула Гальдания. «Да-да, если заранее посмотреть на свой утренний дар, вечное счастье обеспечено». Леди переглянулись. «Мы даже не знаем пока, что это за украшение», — заметила русоволосая леди. «Может, это не утренний дар, а подарок для Ее Величества Кандина, например?» «Ах, леди Тарина! «Вы на самом деле так думаете?» И они дружно расхохотались, даже леди Бант, то есть леди Гави, слегка улыбнулась. «И лорд Айрин, насколько я знаю, пока никому не делал официального предложения», продолжала русоволосая, «так что вряд ли это утренний дар». «Но что он скажет, если узнает?» «Да просто посмеется, он никогда не злится», заявила леди Аустра. «Тарина, доставайте уже, давайте посмотрим и дело с концом». Дарины, кажется, дошло, что происходит. Они тайком пришли в покое принца Сая Айрина, чтобы увидеть некий набор украшений, которые тот, возможно, заказал в подарок будущей жене. Принцессы в компании Гальдании и этой Тарины таким образом забавлялись. Они играли в фанты, а каждый фант должен быть погашен. И это выпало сделать Тарине. Это не преступление, но и не похвалит. Особенно принц Сай Айрин. Разлей напитки по стаканам, тихо приказала Ринни леди Гави. Я не хочу, по правде говоря, сказала леди Тарина. Может, не станем? Прекрати, ты должна! возмутилась леди Аустра. Давай я прикажу тебе, как принцесса и жена наследника. Приказываю! но ну уже, не трусь! О, ваше высочество! глупышка гальдания смотрела на жену наследника с неприкрытым восхищением. Как скажете! Тарина встала, подошла к комоду, выдвинула нижний ящик и достала бархатную шкатулку цвета яркой лазури. Чтобы открыть шкатулку, она поставила ее на стол. Ирина, которая разливала холодный морс по стаканам, видела все очень хорошо. В шкатулке на синем бархате лежали колье, браслеты-серьги. Все простое и изысканное, без вычерности. И в каждом украшении Полосу ярких голубых топазов обрамляли малиново-алые рубины и густо-синие сапфиры. Она примерила бы это с удовольствием. «Мило», — оценила подошедшая леди Аустра. «Но топазы упрощают. Они не подходят для утреннего дара принцессе». Ринна изумленно уставилась на Аустру. «Она шутит? Такие чудесные камни и так подобраны. А рубины сапфирами? Может, она просто...» «Посмеивается над Гальданией?» «Я тоже так подумала, ваше высочество», — кисло отозвалась леди Гальданией. Топазы! Это подошло бы моей сумасшедшей кузине Рине Венеш. Ее матушка была на них помешана». «По-моему, красиво», — осторожно заметила леди Тарина, но принцесса Аустра расхохоталась, и Гальдания еще больше сморщилась. «Как жаль!» — вздохнула она. «Вам не нравится?» — участливо спросила леди Аустра. «Да, жаль». Но еще не поздно намекнуть Айрину, что вы хотите что-то другое. Но как? Нельзя признаться, что я это видела?» Тут Рина поняла, что Гальдания действительно расстроена. а не поддерживает шутку. У нее даже голосок слезно задребезжал. «Действительно, это проблема. Наша дорогая Гави права. Не следовало вам любопытствовать раньше времени», — продолжала Аустра. «Что делать, даже не знаю. Советую скрыть разочарование, когда получите этот подарок». Она может просто отказать Айрину и все дела. Как ее кузина добавила беременная леди Розита, решившая тоже поучаствовать в забаве. Отказом больше или меньше. Айрин не огорчится. Вы что-то путаете, моя дорогая? Аустра повернулась к невестке. Кто ему отказывал, по крайней мере, явно? Только это Вениш. Это для нее дать отворот лишней паре претендентов, как веером обмахнуться. А я немного завидую, Вениш, сказала леди Тарина. Ее так добивались. Кто может этим похвастать? Да, она дочь Ленгара и с большим приданным. Наверное, сама красотка невероятная. Я видела портрет ее матери. Неудивительно, что ее отец так и не женился. «Ну, теперь ты ей не позавидуешь», — заявила Гальдания. «И вовсе она не красотка, я точно знаю. Даже наоборот». Тут остальные снова переглянулись. Гальдания смотрела прямо на Ринну, точнее, сквозь нее, и явно не узнавала, чего и следовало ожидать. Рина могла бы что-то сказать каждый здесь, по отдельности. Но приходилось молчать. «Дайте же мне воды! Я давно просила!» — воскликнула беременная принцесса. — Не Морса, а воды! Леди Гави сделала знак Рине. Та наполнила стакан из маленького кувшина, в котором и была вода, и хотела отнести леди Разити, но неловко задела бедром стол и... Немного воды из стакана пролилось на подол леди Гальдании. «Простите, миледи», — поспешила извиниться Ринна. «Что? Ах ты!» Гальдания замахнулась, но Ринна успела крепко схватить ее за запястье и таким образом избежала оплеухи. «Осторожнее, пожалуйста», — кротко сказала она. «Простите, мне неловко». «Ты испортила мне платье!» Девушка побелела от гнева и еще от того, что ее посмели остановить действием. Несколько капель воды не могут испортить платье, миледи. «Молчать! «Как ты смеешь со мной спорить?» — закричала нежная дочь герцога Северина. «На колени и проси прощения!» «Вы же понимаете, ваше высочество? Это просто наглость!» Она обернулась к Аустрии в поисках поддержки. Лицо первой принцессы выражало любопытство. Она просто смотрела, что будет дальше, не желая вмешиваться. Станьте на колени!» — тихо приказала Ринни леди Гави. «Да что вы говорите?» — процедила та, скрестив руки на груди. Ей было довольно того представления, что уже есть. Придется назваться. Ладно. Что ж делать? А пусть потом заставит ее ползать на коленях. Откуда взялась эта наглая девка? возмутилась гальдания, совсем позабыв, что невесте принца следует быть нежной и трепетной. Тебе же сказано: на колени! станьте на колени! громко шипела леди Гави. О, пламя, вы просто ужасно себя ведете, сказала Рина Гальдании и была при этом искренней, как никогда. Такая гальдания, непохожая на себя, ее потрясла. «Что?» Гальдания отступила на шаг и толкнула локтем шкатулку с украшениями. Шкатулка упала на пол, ударилась углом и громко треснула. Все ахнули одновременно. «Это из-за нее!» — завопила перепуганная девушка. Вдруг почти сразу стало очень тихо. Только крик гальданий потихоньку стихал в ушах, и все смотрели в сторону двери. Ирина тоже оглянулась. Там стояла красивая блондинка в темно-синем, с белой отделкой, платье. И несколько леди теснились за ней. «Королева Алиель!» «Что такое?» Королева подошла и сама подняла шкатулку, подергала перекошенную крышку, взяла колье и расправила его на ладони. «Чудесная!» — улыбнулась она, возвращая вещичку на место — «Гави, позаботься о ремонте. Слушаюсь, Ваше Величество». «Мои дорогие, я знаю, как вас занять», — она ласково улыбнулась молодым леди. «С утра до обеда и после него вы должны вышивать в моей гостиной. Аустро, это понятно?» «Да, Ваше Величество. Матушка!» — поспешила согласиться принцесса. «Я не стану спрашивать, почему комнаты Айрина открыты и что вы здесь делаете, потому что уже знаю ответ». «Но что за шум, как в курятнике? Леди Гальдания!» Гальдания смутилась. Теперь после недавней бледности ее лицо стало пунцовым. «Ваше Величество, это горничная!» «Шумела горничная?» — королева взглянула на Аринну. «Горничная уронила шкатулку, и она меня ударила и оскорбила!» «Подтвердите, леди Гави!» «Какие горничные в Лирском замке? Буду знать!» Голос королевы был таким спокойным. «Я не роняла шкатулку, Ваше Величество!» — не стала молчать Ринна. «И никого не била и не оскорбляла!» «Что же вы сделали?» «Только пролила воду на платье леди». «А кто уронил шкатулку?» «Я не заметила, Ваше Величество!» Ринна опустила взгляд. «Да!» — королева рассмеялась. «Кто разбил шкатулку, Гави?» «Я тоже не видела, моя королева!» «Идите за мной!» — велела Алиель. Они втроем вышли в коридор. — Итак, дорогая, леди считает, что ты ее ударила. А что скажешь ты? Я схватила ее за руку, не позволяя ударить меня. — Вот как? А как же она ее оскорбила, Гави? — Девушка действительно позволила себе наглость, Ваше Величество. Она сказала, что леди ужасно себя ведет. — Действительно. — Наглость! — усмехнулась королева и бросила на Рину заинтересованный взгляд. Вот что умница. Я не стану утверждать, что ты не права. Но горничные должны выполнять свои обязанности, а не воспитывать племянниц грецкого короля. Поэтому твоя работа здесь закончена. Иди и получи расчет. Она сделала знак, подзывая стражника, который вытянулся в конце коридора. Проводите девушку за расчетом, потом до выхода. Будет исполнено, Ваше Величество, щелкнул каблуками стражник, но королева уже отвернулась к леди Гави. Управляющий забрал пропуск Ринны, точнее пропуск Верены. У той больше не было работы на дворцовой кухне. Ринна взяла свой плащ, а медики оставила на столе. Она их, пожалуй, не заработала. Ненужного внимания тоже удалось избежать. Старой королевы не было. А вот пантера отправилась провожать их до выхода, к большому смущению стражника. На прощание Ринна ее обняла и помахала стражнику. Осталось. Перейти мост? Что теперь делать? Вряд ли этот вечер останется без последствий. Но плохого Рина чего то не ждала. Да, и гадалка плохого не обещала. Вот именно, теперь то гадание внушало ей чуть больше доверия. Они все-таки встретятся с королевой Кандиной. Та согласится подтвердить личность Рины в банке. И Рик ищет ее. Объяснение с перепуганной Вереной вернулось раньше без денег и пропуска. Рина пресекла на корню. «Спать! Завтра будет новый день!» Новый день начался со стука в дверь. Рина только встала и спустилась вниз, закутавшись в плащ. В доме было все так же холодно. За ее спиной появилась Верена, вынырнула из прохода ведущего в кухню. Рина обернулась, ободряюще кивнула Верене и сама отодвинула засов. И увидела за дверью того самого стражника, который провожал, точнее, выпровоживал ее из замка. Стражник опять прищелкнул каблуками. «Леди, вас ожидает ее величество, королева-мать!» Ирина особенно не удивилась. Она поправила плащ и вышла из дома. Напротив крыльца стояла карета без гербов, запряженная четверкой, но конная стража вокруг и цвета одежды кучера и обслуги выглядели красноречиво. Когда Рина приблизилась, дверка распахнулась перед ней. И маленькую седую женщину в глубине кареты, закутанную в серебристый мех, тоже нельзя было не узнать. «Иди сюда!» Королева хлопнула ладонью по сиденью. «Вот же глупая девчонка!» А когда Рина оказалась с ней рядом, королева сразу, без церемонии, обняла ее и тут же отодвинула от себя, оглядела щури глаза. «Дай-ка на тебя посмотреть, какая ты стала!» «Хороша!» — она довольно улыбнулась. «На отца не похожа, зато вылитая мать». «А вот характер у тебя отцовский, это я помню. Не переломишь». «Это уже в детстве было заметно. Я еще думала, что Айрину с тобой будет весело. Ну что ж, на все воля пламени». Королева постучала в переднюю стенку кареты, и они медленно поехали по улице. — Глупая девчонка, — повторила королева с чувством, — пришла бы в замок открыто, назвалась бы. А ты посуду мыть. Да я сразу поняла, что это была ты, когда мне рассказали про пантеру, про то, как ты отчитала гальданию. Кто бы еще посмел? Хорошо придумала. Могла бы сразу сказать Аль-Ли-Ель. Тогда обо мне узнал бы весь замок, — улыбнулась Ринна. — И что с того? Все знали, что я тебя ждала. Куда тебе еще было идти? — Я боюсь, Ваше Величество призналась Ринна, боюсь всех своих родственников. Мне не хочется в монастырь, и все знают, что королева Алиэль до сих пор сердита на меня. Про монастырь я тебе даже думать запрещаю, отрезала королева. Меня и так напугали такими слухами. А про Алиэль что за новости? Все знают, а я нет. Это из-за чего я сердится? Из-за отказа Айрину? И она тихо рассмеялась. Молодая ты еще и наивная. У Алли ель пятеро детей и племянники, а теперь и невестки. И каждый из них по-своему не дает ей скучать. Айрин, конечно, любимчик, младший сын, но, узнав о твоем отказе, она только и обронила, что не очень-то и хотелось. Кстати, что там у тебя за муж? Где он? У вас осуществленный брак? Да, Ваше Величество. Я не знаю, где мой муж. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Не буду врать, девочка. Я надеюсь, что мы без шума от него избавимся. А заплатим откупное, потом решим с браком. Это не сразу, конечно. Но уж теперь я сама за всем прослежу. Сегодня же тебе выделят комнаты в моей части замка. А попадись мне, Фарут, пару месяцев назад точно бы уши ему оторвала». Ринна не могла не улыбнуться, представив короля Фарута без ушей, хотя услышанное перед этим ей совсем не понравилось. «Хорошо быть старой королевой на побережье, да?» усмехнулась Кандина. «Все короли, внуки, в каком-нибудь колене, так что надрать им уши не выглядит государственной изменой. Что не так, девочка?» «Ваше Величество, я очень люблю своего мужа». Королева удивленно приподняла брови. «Любить мужа — это прекрасно. Но видишь ли, мы в долгу перед предками, перед потомками, перед своей кровью. Место с тобой рядом обязывает». Мне говорили, что твой муж бродяга, а ты, леди, не смогла бы принять грязного бродягу. Это так же верно, как то, что вино и масло не перемешаешь. Так о чем речь? И что он, по-твоему, за человек? Я его приняла. И он не грязный бродяга, вовсе нет. Он циркач. Его отец хозяин цирка, как говорят. И вообще циркачи хорошие люди. Поверьте мне, Ваше Величество. Не сомневаюсь, — кивнула королева. «За это время со мной много чего случилось, Ваше Величество», продолжала Ринна. «Меня запирали в монастыре. Потом я была хозяйкой кондитерской лавки. Потом меня похитили и поссорили с мужем, пользуясь моим же даром Тая. Я бежала и выступала в цирке с дрессированным медведем. Видите, леди Ринны больше нет. Леди Ринны я старалась быть поначалу, но потом поняла, что не хочу цепляться за то, чего меня лишили, потому что это чуждо моему мужу. Вы сами сказали, вино и масло не смешиваются. Я хотела умолять вас лишь об одном. О чем же?» Королева пристально смотрела на нее. «Подтвердите в банке мою личность и поручитесь за меня, чтобы я могла получить деньги. Надеюсь, их хватит, чтобы открыть кондитерскую лавку в Лире. Да, я хочу сделать это еще раз. А что-то от вас или от короля... Простите, но не нужно». «Почему не нужно?» уточнила Кандина. «Королевские милости? Как блики на воде!» «Простите!» Ринна отвела взгляд, истово надеясь, что не придется пожалеть от такой откровенности. Но королева посмотрела понимающе и вдруг громко рассмеялась. «Блики на воде? Ах ты, дурочка маленькая! Ну вот что! Монастырь, кондитерское, похищение и цирк. Даже в таком изложении увлекательно. Давай-ка теперь в подробностях!» Карета все так же не спеша катилась по улицам Лира. Арина рассказывала тоже не спеша и в подробностях. Нет, множество ненужных деталей она опускала, конечно, но в целом королева Кандина услышала все заслуживающее внимания. А после она долго молчала, играя шелковым платочком. Ирину это беспокоило, но она не решалась заговорить. «Что ж, я тебя поняла», — сказала наконец Кандина. Заклятие, которым можно влиять на короля через его родственницу? Это серьезно. Потом встретишься с лордом-тайником и королевским колдуном, побеседуете. Они занимаются изучением таких вещей. Я за тобой пришлю. Я знаю это лишь со слов Вернана сэйри Неважно, откуда. Твой дар. О, если бы я знала о нем раньше. Королева горестно вздохнула. Может быть, его можно вернуть? Я не хочу, ваше величество воскликнула Ринна. «Рано пока об этом!» Королева похлопала ее по руке. «Надеюсь, в детях дар проявится». «Мой муж тоже тай». «Да, я поняла. Ты хочешь взять деньги в лирской конторе Гринзельского банка «Три изумруда»? Это деньги винишей? Давай лучше я дам тебе денег». «Это не деньги вениши Ваше Величество. Отец оставил их мне по особому распоряжению. Там должно быть немного». Была печать, чтобы их получить, но я ее потеряла. А из-за чего суматоха? То, что хотел Сэри, в этом же банке в Гринзеле? Что там? Отец никогда не говорил мне, Ваше Величество. Я лишь знаю, что он оставил письмо, как распорядиться тем, что в хранилище банка. И я знаю, это придется сделать не сейчас, а много позже. И вдвоем с моим мужем. ну ну вздохнула королева. «Знаешь, дорогая, все, что ты рассказала сейчас, не будет иметь значения, если ты все-таки поселишься в лерском замке, как моя внучка, и позволишь устроить твою жизнь. Простите, ваше величество, но...» «Нет», — поспешила отказаться Ринна. «Хм... Хорошо, я услышала». Королева взглянула на нее со странным и, кажется, немного насмешливым выражением. «И почему ты дочь Лайта Вениша и не его сын? Леди рождаются для другого!» Один колдун мне это говорил, что дворцы строят мужчины, а женщинам они просто достаются. «Так и есть», — согласилась королева. «Говоришь, пламя одобрило твой брак? Не просто формальность? О нет, оно поднялось вот настолько!» Рина показала ладонью. Значит, и с разводом могут быть сложности. Рик и Ринна, пробормотала королева и слегка нахмурилась. Ладно. За мою жизнь кое-что уже перевернулось с ног на голову. Кондитерская Ринна венишь говоришь. кан поправила Рина. Я никогда не напомню о себе крансортом, Обещаю. Подожди. Мне надо подумать. На этот раз, впрочем, молчание не затянулось. Я поручусь за тебя сказала Кандина. А дальше слушай внимательно. Ты должна согласиться на все мои условия. Рина кивнула в ответ на ее вопросительный взгляд. Кондитерскую собираешься открыть в том доме на Сладкой улице? Хорошо. Я заметила помеченную вывеску. С домом я решу, его купят или арендуют для тебя. Молчи и слушай, прервала она Рину, которая хотела возразить. Устраивай все, как хочешь, тем более ты уже пробовала. Но... Я найду тебе расторопного и следующего помощника, это сэкономит время и деньги. Понадобится что-нибудь, говори мне. Но самое главное, я буду с тобой в доле. Наполовину не претендую, но треть твоей кондитерской будет моя. Услышав это, Рина чуть не задохнулась от изумления. А королева рассмеялась. «Кажется, именно третью заведение может владеть не член гильдии», — пояснила она. «Я уже слишком стара, чтобы вступать, не находишь? И достаточно стара, чтобы считаться безумной? Хотя пока, слава пламени, мне этого не говорили. Мне уже можно все, девочка. Поняла?» «Да, Ваше Величество», — кивнула Ринна. «Бабушка», — поправила ее королева, — «ты единственная правнучка моей любимой кузины, с которой мы росли вместе как сестры. Зови меня бабушкой. И только так». За исключением самых официальных случаев. Ну да что мне тебя учить? Я поняла, Ваше Величество, бабушка. «Вот и умница. Дальше мелочи. Кондитерская будет называться Королевской. На ней будет мой герб и твой тоже. Придумаем что-нибудь. На новогодье ты в числе других кондитеров, пекарей, мясников и прочих явишься в замок с подарком Его Величеству. Это обязательно. А еще с тебя уже завтра снимут мерки и будут шить платья для торжеств на новогодье. Будешь на них обязательно, особенно на главном балу. Понятно? «Да, бабушка», — вздохнула она. Это все не будет легко и приятно. Главы гильдий обратились к королю с просьбой назначить каждой покровителя из королевской семьи, чтобы дела решались быстрее и к общему удовольствию. Пока с этим не ясно. Но, думаю, ты подойдешь на эту роль для своей гильдии. О, но, бабушка, это значит, что я все-таки буду считаться членом моей семьи? Естественно. Королева резким жестом отмела возможные возражения. «Ты не желаешь знаться с родственниками, скверная девчонка? Со старой бабкой, которая одной ногой в могиле?» «Нет, что вы, но...» Ирина смущенно рассмеялась, не зная, как быть с таким поворотом. Она рассчитывала на совсем другой вариант. То, что предлагала королева, было в сущности неплохо, если только оно возможно. А переиграть даму, которая уже лет 50, как королева и считается умнейшей на побережье, кто бы посмел?» Карета тем временем прижалась к обочине и остановилась. Рина выглянула в окно и увидела целую процессию из карет и верховых в странной одежде и тюрбанах, а посреди процессии двигалась платформа, на которой стоял лев. Огромный, ржаво-золотой лев с пышной гривой цвета корицы. Рина вскрикнула от неожиданности. Лев был тот самый и не живой. Это она поняла сразу. Ужасное зрелище. Дверь приоткрылась, заглянул лакей. «Ваше Величество, специальные послы с Джубарана везут льва, убитого его высочеством, принцем Айрином!» Рина выскочила из кареты и подбежала к платформе. Лев стоял неподвижно, глядя перед собой глазами из какого-то самоцветного камня, глазами очень похожими на настоящие. А над ним полисали редкие снежинки. Зима все-таки примеривалась к Андрейской столице. Жубаранец, ехавший на платформе рядом со львом, наклонился к Рине и что-то сказал на непонятном языке. «Пойдемте, миледи, прошу вас!» Лакей потянул ее к карете. Оказавшись внутри, рядом с королевой, она расплакалась, вытирая слезы ладонями. «Что, девочка моя?» Бабушка протянула ей платок. «Он такой же! Он точно такой!» Бормотала Рина. «И как объяснить, что она, как тай, только что прочувствовала смерть этого прекрасного существа?» «Колдун?» «Нет, нет, конечно, нет». «Как твой колдун?» — поняла королева Кандина. Мила, это просто лев. Их много в пустыне. Охота на львов — это традиция в Джубаране для правителей и героев, для почетных гостей. Может быть, Айрин просто должен был?» Она обняла Рину и гладила ее по плечам, пока та старалась успокоиться. «Ну, конечно, где-то в пустыне живет много львов, и все они похожи, скорее всего». Но она правильно сказала тогда Рику, что ей не нравится принц Сай Айрин. Не нравится. Не нравится. Королева приоткрыла дверку, подозвала стражника и велела уточнить, точно ли принц Айрин убил льва и когда. Тот ходил довольно долго, но принес ответ. Льва убил именно принц. Принц — настоящий герой. Он охотится каждый день и убил множество зверей или вы разбегаются от него в ужасе по пустыне, а прекрасные девы не могут отвести от него глаз. — Пустые речи не слушай, — усмехнулась Кандина. — Вообще он охотится лишь на кабанов, как и его отец. Ну хорошо, а то мне что-то пришли в голову странные мысли. Она повернулась к Ринне и сказала ласково, но твердо. — Если твой супруг все же явится к тебе и окажется грубым, неотесанным мужланом, я сама прикажу прогнать его за ворота. О нет, Рик не такой. В остальном, делай с ним что хочешь. Главное, постарайся родить мальчиков с настоящим даром. Мальчикам дар нужнее. Нашему королю достался слабый, но и он спасал его жизнь. А уж полноценный дар древних королей. Кстати, твоего мужа проверит на дар. Я распоряжусь. Король даст ему службу и титул, если он хоть немного достоин. Да, бабушка, вздохнула Рина и прикусила губу. Это, вероятно, не то, что нужно Рику, но они потом как-нибудь договорятся. «Вот и хорошо. Значит, едем в банк. Потом в гильдию. К чему откладывать?» — решила Ее Величество. «Жаловались, что гильдейские любят решать дела неделями и писать больше бумаг, чем в королевской канцелярии? Надеюсь, со мной они обойдутся лучше. Давай-ка воспользуемся. А потом поедем обедать в замок. Не бойся, поедим вдвоем». Сегодня никто тебе досаждать не станет. Рина вернулась в дом на Сладкой улице, когда стемнело. Она приехала в карете. Лакеи и стражники втащили в прихожую сундучок с пряностями, мешок муки, бочонок меда и корзины со всем, что могло еще понадобиться. Припасы выделили по приказу бабушки из кладовых Лирского замка. Конечно, самой прогуляться по торгу и все выбрать было бы для Рины отдельным удовольствием. но. Это она отложила на потом. Внизу их встретили потрясённая Верена и Нора, кутающиеся в шали. «Вижу, тебе лучше», — обрадовалась Ринна. «Верена, а ты покажи, пожалуйста, где в кухне можно поставить припасы. Я буду готовить сегодня». «Миледи, я должен узнать, потребуется вам карета завтра?» — спросил старший сопровождение. «Потребуется», — решила Ринна. «Только не слишком рано». Кажется, жизнь опять перевернулась удивительным образом. Что это значит? И кто приезжал за тобой утром? дрожащим голосом спросила Верена, когда посторонние ушли. Моя бабушка! Рина положила на стол перед Вереной несколько гербовых листов. Вот видишь, откроемся хоть завтра. Нет, послезавтра. Завтра будем наводить порядок. Дом мой. Вот документы на лавку. Разрешение на работу от гильдии. Вроде бы все есть. Ты хотела работать в Лирском замке и снять домик в предместе. Я дам лучшее жалование, и жить будешь тут. И Нора тоже. Но как?» Верина дрожащими руками перебирала бумаги. «Как можно? За один день? Никто не получал разрешения за один день? За полчаса», — поправила Рина. «Бабушка посодействовала. Мы даже не выходили из кареты». Мастер рысью бегал от кареты в дом и обратно. И так несколько раз. На одной ноге у него был сапог, на другой туфля. Жаль, что ты не видела. Как вспомню его физиономию, когда он говорил мне «завтра». Так бы отправила его еще побегать по лиру. Да, о пламя! Верена тоже не удержалась от улыбки. Что же у тебя за бабушка? А это что? Она держала в руках документ, в котором были описаны права собственности на заведение. Она долго вглядывалась в строчки. Потом подняла совсем уж изумленный взгляд на Рину. «Королева Кандина будет совладельцем твоей лавки?» «Что это? Как это возможно?» «Мы подданные короля, которому и так принадлежит все. Что такого, если часть лавки будет принадлежать королеве-матери?» Ну, королева не может торговать, владеть лавкой». Почему? Как это? Кажется, мир скромной вдовы тоже только что перевернулся. Зачем? Это настоящие документы, или ты смеешься надо мной? Все настоящее. Она сделала это ради меня, объяснила Рина то, что, пожалуй, не для всех было понятно сразу. Этим она поставила нас на одну ступень, чтобы никто из высоких лордов не посмел мной пренебрегать на том основании, что я булушница Но... А королева Кандина? Да, она и есть моя бабушка. Тут Верена с размаху села на табурет, который очень удачно стоял. Иначе она свалилась бы на пол. А кто же вы, леди? Не смело подала голос Нора. Ринна Вениш из Ленгара. Капризная принцесса, та самая. Только вот что. Она приложила палец к губам и улыбнулась. Не вздумайте это разболтать. — Скажу сразу, у меня не было трех дюжин женихов, это выдумки. Она опять взглянула на Верену, которая сидела и беззвучно открывала рот, потом на замершую неподвижно нору. Улыбнулась. — Я могу на вас положиться. — Верена, нора! Девушки по очереди кивнули. — Вот и хорошо. Значит, открываем кондитерскую. А теперь я займусь пряничным тестом. Вы посидите со мной. Верена, можно тебя попросить истолочь специи? Пряничное тесто не слишком капризно, чтобы не утверждали некоторые хозяйки. Главное, все делать правильно. Зерна кардамона, гвоздика и бадьян, корицы и перец. Это Ринна отобрала вручную, уделяя внимание каждому аромату по отдельности. Потом высыпала в ступку и передала Верине. Дорогие заморские специи тоже могут растерять тот самый аромат или вовсе иметь не тот. Тогда им нечего делать в ленгорских пряниках. То есть... Не в ленгарских, конечно. Это королевское булочное? Значит, будут королевские пряники. История повторилась. Леди из Ленгара ушла в чем была и унесла рецепт. Еще бы переманить сюда нону. Мед в бочонке оказался тот самый. Темный, густой, душистый. Рина подогревала его в большом котле над почти погасшими углями, помешивая. Потом за веселку схватилась нора свежее сливочное масло, туда же, в мед. Мука нужна особая. Та, из которой получаются пышные белые булки, не годится для пряников. Муку Рина лично проверила еще в замке. Половина муки должна быть ржаной, половина пшеничной. Своей ржаной муки в Ленгаре мало. Ее привозят издалека. Истолченные в пыль специи Рина высыпала в ржаную муку и заварила ее в меду. Потом черед паташа и самого крепкого хлебного вина. Они придадут рассыпчатость. А теперь это надо остудить. Такому большому котлу придется остывать до утра и дольше. Спешить нельзя, это важно. Иначе не выйдет тех самых пряников, плотных, рассыпчатых, нежных и тающих во рту, и неимоверно душистых. Завтра закончим и в подвал, сказала Рина. Печь начнем за пять дней до новогодия. «Надо ли столько хлопот с пряниками?» – заметила Нора, здоровье которой, похоже, быстро шло на поправку. «Слыхала я, Эсса Кан, Миледи, то есть, что в Роте пряничное тесто неделями в подвале скучает, его даже в кадушке закапывают. Все понять не могла, зачем? Чаще месяцами и не неделями», – весело поправила Ринна. «Вот и поймешь, зачем».